Он является объектом страстной привязанности представителей собачьего рода. Однако, как только первоначальное удивление отхлынуло, Тревес разглядел пса повнимательнее, без предубеждения. Это был крупный пес, поджарый и стройный, с длинными крепкими лапами. Он смотрел на Тревеса без явного обожания. Пасть собаки была приоткрыта, словно в доброжелательной усмешке, но зубы ее были так устрашающие,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 Пес, не спуская глаз с Тревойза, постепенно попятился на пару шагов, но вот он сердито сморщил нос и угрожающе зарычал. Хотя Тревойзу никогда не попадались собаки, ведущие себя подобным образом, он не мог объяснить подобные действия ничем иным, как выражением угрозы. Тревойз тут же остановился и замер.